Глава 23. Звягинцев. На всю квартиру раздается оглушающий звук телефонного звонка. Он орет, не замолкая, несколько секунд. Я даже не пытаюсь поднять голову с подушки. Всю ночь дежурили с моими операми в клубе Филатова, выслеживали преступника, но ничего, пусто. Не удивлюсь, если он из-под носа уже увел какую-нибудь девчонку. Он работает чисто, не оставляя никаких следов после себя. Я снова проваливаюсь в сон, но тут же опять этот чертов телефон, который я не отключил, начинает звонить. Тянусь за аппаратом и, несмотря на имя звонящего, отвечаю. «Да», — мой злобный рык проносится по квартире. «Доброе утро, майор. Ты что, еще спишь, что ли, в восемь утра?» «А что, я должен с петухами вставать?» «Да мне без разницы, с кем то встаешь, хоть со шлюхами!» На том конце провода раздается мужской смех. Таир, что тебе нужно? У меня для тебя подарок. Ты же просил пробить машинку по номерам. Мои люди сделали это для тебя. От его слов я мгновенно же просыпаюсь. Машину нашли. Ага, и ее хозяина. Это ты серьезно? Звягинцев, так тебе нужен этот чел, или мне его отпустить? Он не отвечает на мой вопрос, а быстро кроет его своим. Место и время. Он в моем загородном доме. Приезжай к обеду, координаты с киноэсэмэской. Хорошо, я буду. Давай, а пока отдохни, спящая красавица. Снова ухмыляется Таир и отключает звонок первым. А я, откинув свой телефон подальше от себя, снова проваливаюсь в сон. Проспал еще несколько часов, голова все еще раскалывается, но немного отдохнул и убивать хочется меньше. Лежу на кровати и, прислушиваясь к тишине, смотрю на свой идеально белый потолок. Спальню вновь оглушает телефонный звонок, беру свой смартфон и смотрю на экран. Улыбаюсь звонящему и быстро отвечаю. «Привет, мам. Спокойно и с долей ласки. Чувствую, что на том конце провода родительница улыбается. «Здравствуй, сынок. Как твои дела?» «Я хорошо. Сегодня выходной. А как ты, как Кристина?» Через телефонную трубку слышу звонкий смех племянницы. «Ой, сынок, да мы хорошо. Ты что-то давно к нам не приезжал». Голос матери становится грустнее. «Мам, времени вообще нет. Работы много, но обещаю, что приеду. На следующей неделе выходные». «Вам с Кристиной денег хватает?» «Что ты, сынок, нам не только хватает, но мы и откладываем. Спасибо тебе большое, но не стоит». «Кристине привет передавай. Я еще позвоню, мам». Прощаюсь с родительницей и встаю с кровати. Смотрю на часы. Время уже подходит к обеду, а это значит, что мне уже нужно скоро выезжать. Быстро приняв душ, оделся и взяв кое-какие документы, поехал к Таиру по адресу, который он мне прислал в СМС. Подъехал по адресу и машиной уперся в железные ворота, которые, как по щелчку, открылись передо мной, и я въехал. За забором, как оказалось, меня уже ждали. Мою машину, как и меня, тщательно проверили и сопроводили в дом. Не успел я найти хозяина особняка, как встретился глазами с Лерой, которая сидела в объятиях Фила. Увидев меня, Лера занервничала. Да я и сам был удивлен нашей встрече и не особо обрадовался тому. «Таир привел меня и Филатова в подвальное помещение дома, где на стуле сидел молодой парень, скованный наручниками». «Кто это?» – с непониманием посмотрел Филатов на Таира. «А этого кадра мои люди вчера поймали около твоего клуба», – ответил на его вопрос Таир. «Моего клуба?» «Я сейчас быстро объясню. Когда мы первый раз сделали налет на твой клуб, и ты дал добро на то, чтобы просмотреть камеру видеонаблюдения, то мы заметили одну вещь – машину». Она стояла каждую субботу у клуба, брала единственного клиента. Но это были пропавшие девушки. А потом эта машина исчезала. Мы пробили по своей базе машинку, и ее владелицей оказалась некая Любовь Константиновна, которая уже лет пять на том свете. А вот машинка пропала, и я попросил Таира мне помочь. «Хочу представить вам Антошку», – с улыбкой проговорил Таир. Звягинцев сделал пару шагов в сторону парня. «Ничего не хочешь нам рассказать?» Голос Альберта прозвучал неожиданно и властно. «Хочу. Кто вы такие и что нужно? И вообще я в полицию сообщу о похищении». «Не успеешь. Что делал около клуба?» «Какого клуба? Я вас не понимаю». «Не понимаешь, говоришь?» Альберт схватил пацана за грудки и приподнял вверх, а затем осадил его одним ударом в челюсть. Тот завопил от боли. «Ну как, не вспомнил?» «Нет, я не понимаю, о чем вы». «Знаешь, я сегодня не выспался, и злой. А когда я злой, то я хочу убивать». «Думаешь, напугаешь меня? Так я уже пуганный!» Засмеялся мужчина, смотря в глаза Звягинцеву, и тот словно с катушек сорвался. Он начал бить парня, а тот все смеялся ему в лицо. А Звягинцев все сильнее и сильнее бил его, пока его кто-то из мужчин не оттащил. «Альберт, хватит!» – заговорил Фил. «Отпусти меня, Филатов, или ляжешь вместе с ним!» Фил выпустил Звягинцева, и тот снова пошел на парня. Но стоило ему к нему подойти, как тот застонал. Я скажу, все скажу, только не бейте больше. Слушаю. Мне заплатили, хорошо заплатили. Я должен был просто встречать нужных девушек под видом таксиста, дать им попить воды, ну или конфетку, там снотворное было. А потом, когда они засыпали, я их отвозил в указанное место и их забирали. Кто тебе заказы отдавал, куда отвозил их, кто принимал? я не знаю, честно, не знаю. Мне заказ приходил по СМС, а деньги курьер привозил в конверте. Забирал каждый раз разный человек и возил в разные места. Что с ним теперь делать? Я бы убил. А если серьезно? Парням своим скажу, они заберут. Ладно, пошлите пообедаем, а то что-то настроение пропало. Таир, на минутку тебе. Мы вышли с ним на улицу. Что-то хотел? Вот. Я вынул из внутреннего кармана конверт и отдал ему. «Что это?» «А это, друг мой, те, кто хотели тебя взорвать». «Не понял». Он посмотрел на меня. «После той нашей встречи я своих парней попросил за тобой присмотреть. Они вели тебя до ресторана, и пока ты был там, тебе один из умельцев под машину взрывчатку хотел подложить. Но мои парни вовремя его взяли. Только вот когда я на следующее утро приехал в отдел, его уже там не было, кто-то влиятельный забрал». С каждым моим словом глаза Таира чернели и наполнялись злобой. Ладно, я поеду. Спасибо, Альберт.